Глава 10. Голод против смерти. Хотите знать, как победить голода, накормить Сникерсом. И я сейчас совершенно не шучу. Похоже, единственная слабость этого всадника аллергия на орехи. Мы появились в академии прямо в середине пары, поэтому не наделали шума и не стали сенсацией. Тихонько проскользнули в мою аудиторию и там окопались, подперев двери стулом. Значит так, вы сидите здесь, а я найду Макса и признаюсь во всех грехах, решила я. И следите за Хелен и за Персефоной. Может, хватит говорить обо мне так, словно меня здесь нет? Знаете, мне с каждым часом, проведённым с вами, всё больше и больше хочется дунуть в эту трубу, лишь бы от меня все отстали. Я не просила делать меня смертью. И уж лучше бы отправилась на перерождение или к Аиду, чем смотрела на ваши рожи. Страсти накалены до предела. Аид с Персефоной буквально прожигают друг друга взглядами. София хоть и молчит, но я уверена, сейчас думает о том, зачем вообще она со мной познакомилась, и какая неведомая злобная сила послала ей такую сестричку. Но Ахелин и без того была не самой приятной девчонкой на свете, а сейчас и вовсе превратилась в мигеру. Надо переодеться, сменить каблуки на кроссовки, а то бегать неудобно. Ребята, позвала Софи. А что происходит? Она с интересом выглядывала в окно. У меня непроизвольно открылся рот. В академии было пусто не потому, что не было пар, а потому, что Макс, гад, вычерпал эту истину в женском туалете. Когда-то давно у нас был предмет Безопасность смертодеятельности. Довольно скучная дисциплина, которую вёл кто-то из парней Ареса. Там нам рассказывали о том, как опасно творить беспредел в мире смертных, влюбляться в собственных жертв и пить из лужи. И под самый конец учебного года, когда в голове у всех были каникулы и свобода, мы писали целую лекцию о безопасности в академии. Так вот, если на Академию Смиртей нападут, то меньше чем за сутки из исторического здания с служайками и майонезной столовой она превратится в форпост обороны города. Правда, тогда мне и в голову не приходило, что горгульи на наших воротах живые и могут стрелять из арбалетов. Хотя бы мог предупредить, пробурчала я. Разве голод будет нападать без Хелен, спросил Аид. Я так поняла, она ему нужна кровь из носу. Возможно, нападёт не голод, а всадники, и речь о том, кто сделает первый шаг. Я думаю, Персефона должна была привести Хелинг к голоду, но мы ей помешали. Услышав это, Аид так мрачно посмотрел на жену, что я её даже пожалела. Самое слабое звено в каждом коллективе обиженные женщины. А ведь она наверняка когда-то Аида любила. Так почему, честно, не сказать, что задолбалась, а продолжала готовить майонез на гранатовые салатики и втихаря помогать самому жуткому злодею последнего тысячелетия. Надо найти Макса. Оставайтесь здесь, чтобы мы могли вас забрать. Я щёлкнула пальцами, вызывая руну. Глаза открыла уже перед смертью. мрачным, но совсем не удивлённым. Ты выиграл двадцатку, Морис. Она не продержалась даже сутки, усмехнулся он. И уже мне. Джульетта, почему ты не способна сидеть на одном месте? А почему ты не способен рассказывать мне хотя бы половину своих планов, особенно учитывая тот факт, что из-за моей неосведомлённости мы не раз попадали в неприятности. Что ты здесь делаешь? Я огляделась и слегка покраснела. В актовом зале академии, куда перенесла меня Руна, сидела целая толпа народа: преподы, аспиранты, магистры из других академий. Вся честная компания: военный совет, встреча выпускников, вечеринка. Что-то подсказывало, что верен первый вариант. Персефона пыталась похитить Хейлен. Мы её остановили и привели сюда. вечность и почему у нас нет пенсии. Я бы с удовольствием ушёл досрочно, пробормотал Макс. Ладно, господа, я думаю, мы всё обсудили. Давайте примемся за работу. Не уверен, что у нас много времени. Почему ты не сказал, что собираешься укреплять академию и что всё так серьёзно? Думаешь, можно спрятать меня в царстве Аида и делать вид, что ничего не происходит? Думал можно. Но ты оттуда умудрилась сбежать, причём удивительным образом выбрала момент, когда я не мог твой побег отследить. Кстати, миленькая платьица, стараешься для подставного жениха? Что значит отследить? Я с подозрением прищурилась. Я не чувствую никаких следилок. Тут мой взгляд упал на кольцо. Ты на кольцо следящее заклинание навесил? Да? А камера и электрошока там нет? Ну, для верности. Какой верности? Моей, парни улыбнулась. На тебе 220. Не драматизируй. Мы с твоим отцом за тебя волнуемся. Вот ты женись друг на друге. Показала нахалу язык, и мгновенно переключилась на другое. Так что, каков план? Ты едешь к бабушке. Не так я себе представляла, конец света, но определённая ирония в этом есть. Берёшь свою эту Софию и к мельпомене Схелен и Персефоной я разберусь сам. Нет, я топнула ногой. Джульетта рявкнула отец, который, конечно же, незаметно нас всё это время подслушивал. Я, взрослая, вы не можете меня запереть. Я хочу посмотреть. Они переглянулись. Знаешь, мне кажется, если она будет на виду, то принесёт значительно меньше разрушений. Я смирился с тем, что придётся восстанавливать город после набега голода, но не готов делать это ещё и после дочери. Хорошо, Макс повернулся ко мне. Правила меняются. Из здания ни ногой. Если что-то начнётся, держись подальше от окон и переоденься, ты меня отвлекаешь. Есть генерал. Буду подавать вам снаряды с моёнезом и баррикадировать ворота партами. Из здания ни ногой. Ну ладно, тогда заборикадирую кафедру. Всегда мечтала это сделать. И почему из всех девушек академии я выбрал именно её? Кончайте упражняться в Астрауме. Голод прислал свиток. Забыты оказались все обещания и наказы. Я неслась в кабинет ректора, вперёд ректора, и всё время, что Макс читал свиток, заглядывало ему через плечо, сопя в ухо. Он требует выдать ему Хелен в обмен на неприкосновенность города Смертей. подвёл папа итог. Но на самом деле ещё и выругался, а я чуть было не полезла за блокнотом, чтобы записать кучу новых слов. И что будете делать? Макс пожал плечами. Ничего. Пока у голланда нет ангела апокалипсиса, он ничего не сможет сделать бессмертным. А смертным я закусила губу. Папа тяжело вздохнул, и мне вдруг стало до ужаса обидно за соседний мир. Даже один всадник может устроить там глобальный шухер в рамках своей специализации. И голод точно знал, как подвести всё к критической точке. Бессмертие, перенаселение, нехватка еды, голод, конец света для смертных. При желании эту цепочку можно ускорить в тысячи и даже сотни раз. Он готовил апокалипсис сразу для обоих миров, чтобы царить на руинах, но тот факт, что бессмертных не так легко победить, не поменяет его планов. Я немного времени провела в мире смертных, но всё равно его любила. Наша жизнь была бы другой без смертных штучек, без смартфонов, контрабандных книжек, денег, шмоток и так далее, без походов в тот мир Без весёлых приключений, если мир смертных захлестнёт апокалипсис, мы сначала захлебнёмся в работе, а после потеряем смысл жизни. Мы были к этому готовы, сколько ни отодвигай конец света, он должен случиться. Смертные давно его предсказывали, разумно заметил отец. Хотя я надеялся, он произойдёт не при моей власти. "Макс", воскликнула я. "Ты ведь не можешь так просто сдаться. Какие твои варианты?" С тяжёлым вздохом я была вынуждена признать, что вариантов нет. Любая масштабная битва на территории смертных привлечёт к нам внимание, и это тоже будет своего рода апокалипсис. И на нашу территорию голода не затащить. Я не знаю, что делать, упавшим голосом произнесла я. Сдаюсь. Не знаю, верила ли Хейлин в загробную жизнь и наказание после смерти, но определённо уже раз 10 проклила момент, когда стала бессмертной. В этот вечер она окончательно прекратила притворяться милой. Если бы я только знала, что мне придётся сутками торчать в твоей компании, я бы вплавь добралась до Аида. У бабушки где-то были ласты, ответила я. Найдём, поплывёшь. Дом встретил тишиной, темнотой. И запахом пирожков, которые Мильпамена заботливо оставила для нас, в душе появилось теплота. Пусть бабушка в составе передвижной деревни порой доводит меня до нервного тика, она всё равно бабушка. Не напечь дорогой внучке пирожков выше её сил. Ладно, вру. Она купила их в пекарне по соседству, но пирожки всё равно вкусные. И что мы будем делать в этом обожествлении? Прятаться, пожалуй, о плечами. Голод тебя ищет. Здесь голод тебя не найдёт. Бабушка и Афелия уехали, так что слушай правила: свет не включать, не выдавать своего присутствия и сидеть тихо, как мышка. Читать можно в кабинете. Там нет окон. Еды полно. Мы здесь на пару дней не больше. А вот теперь мне хочется придушить Хелен, совсем не потому, что она бывшая Макса, а потому что нахалка уселась на диван и сложила ноги на любимый бабушкин столик. Ничего. Это ненадолго. Совсем чуть-чуть. Я ведь хорошая девочка. Я выполняю указы магистра Смерть. Заем злобу пирожком, а там глядишь, и рассосётся всё. Так что вы всё-таки вместе? спросила Хелен, увязавшись за мной в столовую. Да. И что он в тебе нашёл? На это я вспомнила диалог, состоявшийся перед нашим отбытием к бабушке. Тогда мы с Максом заныкали с под лестницей, чтобы попрощаться без лишних, а по факту отцовских глаз и ушей. И я задала ровно такой же вопрос: "Что ты во мне нашёл?" Макс пожал плечами: "С тобой весело и всё. Пока всё. А если не будешь слушаться, то этим всё и закончится". Но я не стала пересказывать этот разговор Хелен. Жирно будет. Пирожки с кофейком, книга при свече, сгущающиеся сумерки, переходящие в ночь. Я бы даже назвала вечер романтичным, если бы не постоянное ожидание чего-то нехорошего. Очень надеюсь, что голод там и кает. Его толпа народа поминает не добрым словом. Сон смотрел меня в третьем часу. Свеча погасла. В отсутствии источников света в кабинете царила кромешная тьма. За неимением зрения, слух и обоняние обострились. Так что от тихого-тихого звука шагов я подскочила так, словно рядом взорвалась банка со сгущёнкой. Собственно, мне как раз снилось, что я её варю. Сомнений нет. По моему коридору определённо кралась Хелен. Я знаю бабушкин дом как собственную косу. Вот скрипнула третья ступенька, а вот щёлкнула пятая. там чуть выступает дощечка. Вот медленно и почти не слышно проворачивается защёлка, а вот открывается дверь. Досчитав до 10, я рванула следом. Куда это ты направилась? хмыкнула я, выглядывая из-за колонны. Впрочем, быстро стало ясно, что Хелен спешит к лифту, ведущему в мир смертных. Ладно, Хелен, на что ты рассчитываешь? Неужели можно быть такой идиоткой? подзыlistViewсты и немного театральный храп Моэр, бывшая смертная проскользнула в лифт, и тот со свистом унёсся. Клото приоткрыла один глаз. Ну как, убедительно мы храпели? Да, скривилась я, прочищая ухо, только громко, как будто самолёт взлетает. Годы тренировок. Но ну истервая та бывшая смерти проскрипела Лахесса. Едва лифт вернулся, я быстро прошмыгнула внутрь, чтобы не узнать ничего нового о нынешней. И пусть Макс настоятельно просил остаться, теперь его приказы носили характер рекомендаций. А к рекомендациям я и в лучшие годы не прислушивалась. Пока кралась за Хелен по тёмному и пустому торговому центру, размышляла, как у неё могла бы получиться красивая история. Хрупкая и прекрасная смертная девушка влюбляется в бессмертного парня. Ради неё он готов отречься от вечной жизни и собственной сущности, но она не позволяет любимому жертвовать собой и обрекает себя на вечное одиночество. Однако через многие сотни лет в очередном воплощении неожиданно для всех становится бессмертной. Второй акт. Элемент драмы. У её бывшего новая подружка. Воссоединение влюблённых невозможно, но Хелен счастлива, что ей дали шанс войти в новый мир. Она заводит новых друзей, становится настоящей бессмертной, и Макс бросает свою швабру, то есть меня, чтобы вернуться к первой и единственной настоящей любви. Зал рукоплещет, бабушка вытирает слёзы кружевным платочком. Об этом написали бы книги и сняли кино. А я бы рыдала в комнате, объедаясь мороженым и снова ругая Софелию из-за косметики. Но вместо того, чтобы так изящно и красиво войти в жизнь смерти, Хелен выбрала другой путь. Ей не понравилось то, как принял её наш мир. Возможно, она ждала всеобщего восхищения, а получила лишь лёгкое удивление и слабый интерес к смертной жизни. А может разозлилась, что Макс не ждал её вечность. Хотя если она его бросила, какие могут быть претензии? Но как бы то ни было, едва Хелен поняла, что у нас со смертью что-то есть, она назначила меня главным врагом или ждала нужный момент, копя внутри злобу. Каков был её план? Улизнуть из бабушкиного дома и связаться с голодом, дунуть в его дурацкую трубу, чтобы насолить бывшему и его новой пассии. Воистину, женская месть бессмысленна и беспощадна. Дурочка даже не понимала, что ей тоже придётся жить в проклятом мире, который она намеревалась помочь создать. Макс всё понимал. Он догадался о сущности Хейлин гораздо раньше меня, но почему-то это знание только радовало. Я вообще чувствовала слишком неприличный подъём сил для такой серьёзной ситуации. На улице Хелен ткнулась сначала к одному телефонному аппарату, потом к другому. Не сомневаюсь, что Персефона рассказала, как найти Голода и компанию, но наивная Хелен слишком долго шаталась по бессмертным мирам. Телефонные автоматы давно стояли отключённые. Весь мир перешёл сначала на сотовую связь, а потом и на беспроводной Wi-Fi. Пока Хелена истерично носилась по площади перед торговым центром, я гуглила все вероятные места их встречи с Голодом. Персефона, как сказал Макс, была выбрана не случайно. Редкий обитатель подземного мира поднимался наверх, а вот Аидава жёнушка делала это регулярно. Голоду было принципиально важно заручиться поддержкой кого-то из свиты Аида. А всё почему? Потому что Голод хорошо учил географию и знает, что именно под царством Аида находится Тартар, бездна с чудовищами. Одни гекатонхейры добавят нам проблем, заметил отец, когда мы прорабатывали план. Гекатон чего? Я ставлю тебя ещё на 1 год в академии, если ты скажешь, что никогда о них не слышала. Они стерегут Кроноса и остальных. Кроноса давно расчленили. Какой дурак полетит в бездну, чтобы собирать гигантский мясной пазл? Очевидно, этот идиот голод. В моей голове мгновенно родился план просто подождать, пока он пробудит Кроноса, и тот его сожрёт. Но смерть с папой почему-то не одобрили. Пришлось идти длинным путём, по следам Хейлин. Не прошло и часа, как по пустой парковке разнёсся скрип шин. Возле Хейлин затормозила спортивная машина, за рулём которой я рассмотрела Нину. Вот ведь везучая коза. Мы обе связались с овсадниками, причём я-то с хорошим, а красную машинку подарили всё равно ей. Несправедливость высшего уровня. Так вот, для пробуждения самых страшных монстров из глубин Тартара голоду нужны были. Первое Хелен, ангел апокалипсиса. Второе труба, мощный артефакт, который призовёт чудовищ. Третье место, где можно устроить апокалиптическую вечеринку. Именно для последнего пункта голод и завербовал Персефону, чтобы попасть как можно ближе к бездне. Когда машина скрылась из вида, я достала смартфон и набрала папин номер. Птичка вылетела из гнезда. Приём, приём. Чума, это катастрофа. Повторяю, птичка вылетела из гнезда. Джульетта, какая ещё птичка? Голубь, я думаю. Это они вечно нормальным людям на голову срут. Хватит придуриваться. Возвращайся. Надо было звонить Максу. У него с чувством юмора получше, а ещё погоняла классная. Я дала ему позывной капец. Конечно, на глобальный махач меня никто не звал, но благодаря тактической ошибке смерти и хорона я туда всё же попала. Как? Это было несложно. Едва я вернулась в академию, застала там мечущуюся по сторонам Лору. Я приемница всадника, лучшая ученица смерти. Я десятилетиями готовилась к тому, чтобы сначала занять место ректора, а затем и всадника. А они, а они, а они! У меня чуть пар из ушей не пошёл. А они не взяли тебя на главное событие года. Я хоть и не готовилась в приемнице Макса, меня уже в третий раз оставляют не у дел. И что? Будем как послушные жёны просто грызть маникюр в академии? пока они там предотвращают апокалипсис. Что ты предлагаешь? Харон опытом делился. Лора удивлённо подняла брови. Ну, в смысле, грести умеешь. О, безмятежный Стикс. Поэты воспевали мрачную тоску, что охватывала их при виде реки. Но я чувствовала только сырость приближения неприятностей. Мы с Лорой изо всех сил работали вёслами, чтобы успеть к началу заворушки. По карте всё было верно, но на местности результаты не впечатляли: ни бережка, ни маяка. И лодка посреди бескрайней тёмной воды со стелющимся туманом. Вынуждена признать, мы заблудились, вздохнула я. Да, теперь мне не светит даже должность повара в студенческой столовке, тоскливо протянула Лора. Прости, я говорила, что не слишком хорошо ориентируюсь по картам. И почему карту подземного мира не загрузили в интернет? Ладно, Лора взяла карту и нахмурилась. Мы не можем сидеть здесь вечность. Давай грести к берегу. В любом случае рано или поздно мы приплывём куда-то, а там разберёмся. И мы погребли снова, но обе думали одинаково, представляли лица и смех Макса с Хароном, когда они узнают, как мы облажались. Через 10 минут я была готова уже на всё. Позорьте меня, насмехайтесь надо мной, только не заставляйте больше грести. Когда сойдём на берег, попробуем добраться в обход, сказала я. Какие-то же ориентиры там будут? Это подземное царство, а не Джули, почему-то шёпотом позвала Лора. Смотри. Вода вокруг лодки нехорошо забурлила. Сначала несильно, с интервалами, а потом мы вдруг оказались в центре кастрюли с почти готовыми пельмешками, и они всплыли, да ещё какие! Четыре здоровых, со ствол дерева толщиной в щупальца вырвались из воды. Мы дружно завязжали Началось. Не успели. Неужели Хелен всё же дунула в трубу? Я думала, план такого не подразумевал. Какая мерзость и гадость. Врр! Щупальца с присосками, блестящие от воды, кружили вокруг нас, но лодку пока не трогали. Какое из чудовищ пробудила Хелен? Надеюсь, не Кроноса. Мало ли откуда у него эти щупальца растут. Я вот как-то читала одно из привезённых бабушкой книг, и там Лора пронзительно заорала, когда щупальце ласково приобняло её за плечо, а я размахнулась и от души двинула по нему веслом, потом призвала косу, сейчас мы этого ихтиандра укаратим. Кракен вдруг раздалось откуда-то сверху. Вот ты где, опять сбежал, зараза. Из воды показалась мокрая усатая голова, и я с облегчением вздохнула. Посейдон! Зараза не кракена ты, он нас перепугал до смерти. Что вы оба здесь делаете? Я думала, вам больше по кайфу смертный океан. В последние годы он часто сбегает сюда. Стикс, чистый, вздохнул водный бог. А в океане, как пластика наглотается, так потом неделями болеет. А что вы здесь делаете? Джульетта, как папа? Как школа? Папа нормально, а школа давно закончена. Я пишу диплом. Как быстро растут чужие дети. Слушай, Посейдон, мы должны попасть к вратам в Тартар. В Искракином нас не подкинете. Вечность, Джулечка, зачем тебе в это страшное место? Ещё один пункт в моём списке самые мерзкие ласковые производные от моего имени. Ты что, вообще не в курсе? спросила Лора. Кто проживает на дне океана? Посейдон и кракен. Последние ребята в бессмертном мире, не знающие о предательстве голода. Хочешь проспать апокалипсис? Прячься не в бункере, а под водой. Кракен нас вести отказался, обиделся. Я потратила драгоценные 5 минут времени, чтобы задобрить зверушку. Зато когда он щупальцем взялся за лодку и понёсся вперёд, мы с Лорой завизжали уже от радости. Рядом мелькал переливчатый рыбий хвост Посейдона. Стой! От резкой остановки мы чуть не вылетели из лодки. Давайте подойдём медленно. Вдруг там что-то происходит. Кракен скрылся в толще воды. Посейдон спрятался за лодкой. Мы с Лорой пригнулись, и водный бог медленно толкнул нас навстречу берегу. Здесь, не в непосредственной близости от Тартара, он был скалистый, и лодка без труда укрылась под острым каменным выступом. "Кажется, мы рано", шепнула Лора. Я подумала о том же. Народу было много, но пока что никого из наших. Ближе всего ко мне стояла Хелен. У её ног валялась несчастная труба. Неподалёку у скалы сидел, связанный по рукам и ногам, Анастас. Я совсем про него забыла. Бедняга явно здорово струсил. Зачем он им? Жертва, шипнула Лора. Чудовища бездны потребуют крови. Нет, я, конечно, смерть, но даже я считаю, что на одну сектантскую голову перебор смертельных опасностей. Жаль, Софка сбежала к своему Леонардо. Сейчас бы выполнила разнарядку по спасению. Чего мы ждём? услышала я недовольный голос Нины. Вот смертная, вот труба. Пусть уже донет наконец. Терпения ни на терпение, нельзя просто так вызывать монстров из стартера. Я должен настроиться. Труба лежала практически рядом. Протяни руку и схвати. Мне бы не удалось сделать это, если бы все не отвлеклись. Кракин и Посейдон привезли нас как раз вовремя. С яркими вспышками в пещере появились Макс, Папа, Харон, чуткий сатник и ещё толпа бессмертных, знакомых и не очень. Даже Зевс почтил нас присутствием. Голод расхохотался. Я прямо ощущал, что ты явишься. Персефона так же надёжна, как предвыборные обещания смертных. Но она единственная, кого мне удалось уболтать. Почему-то идея пробудить Кроноса показалась ей до ужаса привлекательной. Наивная Персефона. Если Кронос в своё время сожрал своих детей, включая её мать, то и внучку закусить не откажется. Хотя с Зевсовыми отпрысками он вообще лет 10 сможет питаться на завтрак, обед и ужин. Настал мой шанс. Голод занят оценкой сил противника. Нина, как обычно, считает ворон. Хелен меня не видит. Так что самое время действовать. Когда надо, я могу делать это бесшумно. приподнялась и исцапала трубу, за пару секунд снова исчезнув под скалой. Маха-ха-ха, пусть теперь дует во что хочет. Отдай её кракину, пусть похоронит на дне леты, посоветовала Лора. Подожди. Честно говоря, мне давно хотелось это сделать, с тех пор, как мы встретили Анастаса. А раз ангел апокалипсиса не я, то почему бы и нет? Я надеялся, ты будешь благоразумнее, Максимилиан. Отойдёшь в сторону и позволишь мне сделать то, для чего я создан. Миру давно пора встряхнуться. Я набрала в грудь побольше воздуха и взяла трубу. Её мощный, гулкий звук пронёсся по пещере, отразился от стен, и началась заворуха. От удара чьей-то магии рядом с нами отвалился кусок скалы. А теперь пришла пора хоронить трубу. Кракен проворно выхватил артефакт у меня из рук и был таков. Ах ты стерва, раздалось наверху. Лодка чуть не перевернулась, когда в неё прыгнула Нина. Зато она снесла меня, и мы дружно полетели в воду, подняв в тучу брызг. Два новых факта о моей Касе. Она умеет призываться под водой, и ещё она там светится. Я вылетела из Тикса как пробка из шампанского. Нина опоздала всего на секунду. Возможно, мне показалось, но я отчётливо услышала злобное Джульетта, сказанное голосом Макса где-то внизу. Сверху панорама битвы у Тартара. На пенсии напишу они и книгу и назову именно так. Выглядело впечатляюще. Я даже зависла, глядя, как трое садовников наседают на одного. У Голода было неоспоримое преимущество. Он не боялся никого задеть. Наши же старались не класть хотя бы своих. А поди в такой неразберихе пойми, кто свой, а кто предатель. Нина со всей дури врезалась на меня на кассе. Стерва, неудачница. Мимо полетел файербол, и мы бросились в разные стороны, уворачиваясь от искр. Рука в синтетической кофте Нина загорелся, и пока она сбивала пламя, я успела увеличить дистанцию. Где труба? Труба в трубе. Можешь пойти поискать её на дне океана? Не забудь передать привет Спанч Бобу. Что сказать, такого арсенала магических штук, как у Всадников, у нас с Ниной не было. Поэтому мы просто гонялись друг за другом на косах, кидались мелкими заклятиями и выкрикивали оскорбления, которые по мере развития событий становились всё более и более нескромными. Тем временем голоты остальные пошли в атаку на пролом. Внизу бушевало настоящее магическое пламя. Вода окрасилась в цвета огненных смерчей. В воздухе сверкали молнии, то тут, то там с жутким грохотом откалывались куски от скал и падали в воду. Смешались люди, кони, и это я в прямом смысле. В драке уже участвовали не только всадники, но и четыре призрачных коня. папа и чёткий загоняли в угол голода. Харон и Лора бок о бок. Красивая всё-таки парочка, я даже засмотрелась. Отражали атаки его подельников. Остальные, кажется, просто вошли во вкус. Разве может быть что-то лучше хорошей драки приятной осенней ночью? Особенно сильная вспышка на несколько мгновений нас ослепила, а когда я проморгалась, то ахнула, внизу стремительно образовывалась воронка, из которой тянулись противные шипастые щупальца. О нет, это были не ласковые лапки кракена, это были настоящие боевые тентакли. Нина везгливо расхохоталась, когда я не успела увернуться, и одна такая тентакля стремительно потянула меня прямо в тёмное нечто. Если до сих пор в крови бурлил адреналин, то сейчас стало страшно. От спазма, сдавившего горло, я даже не смогла орать, а парочка пульсаров для твари из бездны были сродни уколом иголкой. До свидания, Джульетта Мор. Привет Спанч Бобу передашь сама. Но я была бы не я, если бы сдалась. Меня не испугал сбежавший диплом, ушибленный на голову трубой диплом, визит передвижной деревни в академию и предложение замужества. Разве какая-то водная тварь способна отолеть смерть с позывным катастрофа? Ни на что не променяю любимую косу. Она сопротивлялась ожесточённо и яростно, а я держалась за неё мёртвой хваткой, поэтому моё падение в бездну затягивалось. В один момент щупальце дёрнуло, и я свалилась с косавища, лишь в последнюю минуту уцепившись рукой. По лодыжке попало что-то мерзкое, с усиками. Скосив глаза, я поняла, что теперь неведомая тварь из Тикса тянет меня на дно уже двумя конечностями. От брезгливости меня передёрнуло. Да когда же ты сдохнешь? не выдержала Нина. Бедный Голод, вся его ближайшая команда состоит из баб. Надо было подгадывать момент битвы на всеобщий ПМЭС и просто обменять трубол на беруши и валерьянку. Эта зараза больно ударила меня по рукам. Я чуть не выпустила косу. Сил, чтобы отбиваться, ещё и от нины не осталось. Тварь тащила меня вниз и уже переваривала правый ботинок. Нина примерилась для нового удара, и я зажмурилась, предчувствуя полёт и окончание славной жизни в желудке монстра. Хотя даже не знаю, можно ли убить таким образом бессмертного. Смертельной сталью точно можно, а бывает смертельный желудочный сок. "Отвали от моей сестры", услышала я. Потом был глухой бум. Только я могу её бить. И второй бум. картину, как София бьёт посохом Нину, сидя на нём же верхом. Я запомню на всю жизнь. Перехватив поудобней косу, я опустила голову. Пасейдон! Сначала ничего не произошло, но из воды вдруг вырвался золотой тризубец и вонзился прямо в щупальца, что держали меня и косу. Тарванулась высь, и я едва успела выровняться. Если мне не дадут после этого титул чемпионки косагонок, уйду в мир смертных работать грумером. Против нассовкой Нине было не выстоять. Она быстро лишилась половины косавища и заревещала дурным голосом, когда щупальце ухватилось за её руку. "А ты как думала?" спросила я. "Без на наших от не наших не отличает. Помогите!" заревещала Нина. Но коллад был слишком занят. Они со смертью практически подошли к той части, где магия оставлялась в сторонку и начиналось рукопашное. Мы с кузиной переглянулись. Я за то, чтобы скинуть её вниз, сразу предупредила та. Джульетта, взмолилась гадина. Мы же были подругами. Это когда ты надела резиновое платье и обжималась в чулане с овсадником, или когда делала мне мелкие пакости. Ой, вспомнила. Это когда ты меня чуть не убила. Джулита. Ням-ням, Нина, ням-ням. Было довольно сложно уворачиваться от тентаклей и торжествовать одновременно. Только Ладно, вздохнула я. Отправлять врагов к аиду прерогатива голода. Был только один способ спасти Нину. Отвлекающую пальца, велела я Софии. Облетела предательницу и, извернувшись, расстегнула молнию на её джинсах. Ты что делаешь? Да не боись, ты меня не привлекаешь. Вылезай из штанов. Что? Нинка, выбирай или штаны, или желудок барсика. Я два раза не предлагаю. Нам с Софией столо немалых трудов отбуксировать Нину на берег и не попасться щупальцем. У моей заклятой подружки не осталось ни косы, ни сил. "Не", я мирзенько захихикала, "штанов. Зато носочки весёленькие, с единорогами". "Пожалуй, это победа, безоговорочная", добавила Софи. Низкий гул нарастал постепенно. Сначала он ощущался как слабая вибрация, потом земля под ногами заходила ходуном. Макс и Голдат стояли друг напротив друга с мечами, охваченными пламенем. Каждый удар меча о меч рождал мощный подземный толчок. Над их головами полыхали молнии, и каждый раз я слепла на несколько секунд после вспышки. Я вскрикнула, когда Макс пропустил удар и отступился. Голдат размахнулся, чтобы добить. Папа, я видела это всё словно в замедленной съёмке. Рванул к другу на помощь. Но я успела первой, как и тогда в мире смертных наотмашь метнула косу. В яблочко. Всадника не убить, вонзившаяся в спину косой, а вот разозлить запросто. Голод повернулся, и в его глазах я увидела настоящий пылающий ад. Меня сбило с ног с густком яростной магии. Последнее, что я запомнила, как лечу со скалы в воду, прямо туда, откуда тянулись ко мне длинные мерзкие щупальца. "Джулиетта, мой!" орал на меня диплом. "Вы приговариваетесь к заключению в академии смертей длиной в вечность". Я заорала и проснулась. Фух, она жива. А вдруг у неё амнезия? "Джульетта", надо мной нависла Софи. "Ты помнишь, кто я?" "Заноза в заднице", хныкнула я. "Сколько мы вчера выпили?" Чьи-то руки усадили меня и прислонили к холодному камню, ой, пробормотала я. Ой, передразнил Макс. Я тебе что сказал? Где сидеть? Да ладно тебе. Если бы не Джули, голод бы тебя достал, указал Харон. Я убила голода? Технически его убил Макс, ответил мне отец. Но, думаю, твой бросок войдёт в анналы истории. Я потрясла головой, чтобы мысли перестали хаотично вырываться наружу. Сложно вот так вспомнить, что произошло, когда тебя снесло ударной волной прямо в воду, и когда в твоих волосах запуталась мелкая рыбёшка. Так что? Это всё? Оглядела присутствующих, пересчитала всех своих. Папа, немного потрёпанный, но живой. Макс без рубашки, с царапиной на идеальном торсе. Лора с осаденной на скуле Хорон с веслом. Я очень надеюсь, что это просто краска облупилась, а не кровь на нём засохла. Аид, София, чуткий садник, война, парочка студентов из академии. Поодаль сидел бледный и замученный Анастас. Рядом с ним мрачно взирала на присутствующих связанная Хейлин. Я не удержалась и показала ей язык. Макс засмеялся. Вот она, наша девочка. Мы уж думали, ты не очнёшься. Кто меня спас? Кракин и частично Макс, ответил отец. Кракин забарал зверушку, а Макс вытащил тебя из воды. А тещу пальца это Харон подтвердил мои худшие подозрения. Кронос тянулся из бездны. Голод бросил почти все силы, чтобы приоткрыть врата в Тартар, в надежде, что зов Хейлен довершит начатое. Никогда в жизни больше не закажу одноимённый соус. Где труба? спросил Макс. Кракин спёр вазу из неё сделает. Хорошо. Давайте-ка уйдём отсюда и все насущные вопросы будем решать в академии. Зря жто ли мы её укрепляли? На папу Хорона возложили ответственную миссию доставить в академию пленных. Всех предателей ещё будут судить. Аид уже потирает в нетерпении ручки. За попытку использовать его царство в организации конца света он живём шкуру спустит со всех причастных. Жалко его. Предательство Персефоны оказалось болезненным. Я специально дождалась, когда всех уведут, чтобы насладиться моментом своего триумфа. Нехорошо, наверное, испытывать удовольствие, видеть, как мокрая и грязная Нина в трусах неловко пытается натянуть выданный отцом балахон. Но я радовалась, что эта коза получит по заслугам, как и Хелен, которую женская ревность толкнула на предательство обоих миров. Одну голода не отнять. Он умело использовал все пороки, мечты и обиды, чтобы добиться своего. Умело направил Чыславе Алибека по полной программе выжил зависти Зины, сыграл на чувствах Персефоны. И у него бы всё получилось, если бы Макс не рискнул и не принял мою идею с побегом Хейлин. И если бы Аид не заставил Персефону слить нам подробности их соглашения. Наверное, скоро всё придёт в норму. Второй раз я возвращалась в академию компрометирующим способом. Только на этот раз даже идиот бы понял, что на руках у смерти я еду не спроста. И плевать, зато меня не переживал гигантский осьминук, то есть Кронос. Жуткое в бездне должно быть радиация. Я-то представляла владыку титанов человеком. В кабинете Макса я отрубилась на диванчике, пока он решал организационные вопросы. Проснулась только от негромких голосов и, открыв глаза, возмутилась. Могли бы разбудить, прежде чем секретничать. "Прости", улыбнулась Лора. "Ты так сладко сопела, что рука не поднялась тебя будить". Для такого количества народу кабинет был ужасно мал. Папы и чётки расположились на полу. Там же невозмутимо парила вейп бабушка. Афилия сидела в кресле Макса, чрезвычайно довольная, кстати, этим фактом. На боковушку присела Лора. Из ближайшей аудитории притащили стулья для остальных, а у меня в ногах расположилась мама. А чего не позвали троюродного племянника старшего брата троюродной тёти? Ему наверняка тоже интересно, пробурчала я. Чего вы не расходитесь по домам? С утра много дел, сказала Лора. Мы решили обсудить всё здесь. И не тревожит тебя? Хочешь сосисок? Они, честно, не из столовой, это твоя бабушка принесла. И джина ей, хриплым голосом добавила бабушка. Мильпанмена, ты не могла бы не курить, попросил Макс. Это пар. На 95% безопаснее дыма. Законом не запрещён. Парю, где хочу. Вот сейчас будешь парить за дверью. Ясно? Я села и потянулась. Из последствий полёта только головная боль. Слабая, будто перебрала на каноне с игристым. Напряжение в шейном отделе. Я заслужила массаж. Ну и больное горло. Хочется верить, что водичка в Стиксе чистая, и меня не будет полоскать всю неделю. Макс тут же сел рядом и по-хозяйски закинул руку на спинку дивана. Ну и пусть, с ним и поболтаем отдельно. Раз все в сборе, подведу итог и поздравлю вас с тем, что мы в очередной раз предотвратили апокалипсис. Я буду не я, если не влезу. Предлагаю вас переименовать в овсадников антиапокалипсиса. С таким рвением, с очковать от работы даже студенты не умеют. Голод мёртв. Место всадника вакантно, и я предлагаю тебе, Феликс, занять его. Ты достойно показал себя. Ага, чёткого парня зовут Феликс. И он теперь голлад. Нет, пожалуй, так я его называть не стану, а то травмирующие воспоминания никогда не угаснут. Что касается тебя, Лора, то условия нашей сделки ты выполнила, поэтому решай сама. Если хочешь стать всадником, я обучу тебя всему, что знаю. Если хочешь взять в руки управление академией, то Вообще-то, прервала его Лора. Я хочу в декрет Можно с завтрашнего дня. Ты беременна? ахнула я и не сказала. Тогда ты не помогла бы мне попасть к остальным, виновато развела руками девушка. Я вас всех ненавижу. Что вы сделаете с Хелен? Сначала поговорим, ответил Макс. Потом решим, отдавать ли под суд. С одной стороны, она предала всех, с другой, она не так давно в нашем мире. Посмотрим. Анастасияс Присутствующие как-то странно переглянулись. Его время давно пришло, Джули, но Анастас славный малый. Софья проводила его на перерождение, надеюсь, в новой жизни он не попадёт в секту. Выиграла таки, несколько недовольно вздохнула я. И что теперь с моим дипломом? Я дам тебе новую тему. Она не будет восставать из мёртвых, воспевать апокалипсис и вообще проявлять признаки жизни. Ты отправишь меня определять остатки жизненного следа в чучелах? Нет, я придумаю, как связать твою практику с дипломом. Студенты хоть раздражают, зато не бегают по всему свету. А Персефона? Аид с ней сам разберётся. Не думаю, что она сделала это со зла. Отчаявшаяся женщина способна на многое. Но мы будем за ней следить. Вопросов было уйма, и несколько секунд я молчала, решая, какой вытащить на свет первым. А как будем решать проблему бессмертия? Пусть голода и нет, но оно никуда не делось, а этернум продолжает работать, ответил папа. У людей есть чудная фраза: фарш невозможно провернуть назад. Отобрать бессмертие теоретически можно, но я не вижу в этом смысла. Достаточно взять его под контроль. Я займусь компанией и мягко направлю её в нужную сторону. Ничего плохого в том, что люди перестанут болеть и будут жить вечно нет. Но пусть тогда начинают осваивать новые места, дабы не захламлять планету. И тут мою фантазию понесло. Живо вспомнился сон про меня и Макса в космосе, а дальше дело техники. Марсианская смерть, лунная смерть, смерть межзвёздных станций придётся посылать смертей в командировки длиной пару веков, если человечество начнёт летать в другие системы. Определённо, я хочу быть в первых рядах тех, кто это увидит. У кого-нибудь ещё есть вопросы? спросил Макс. Если нет, то мне с Джульеттой нужно поговорить. А ещё я предлагаю отвезти всех детей под домам. Хватит с них приключений. У меня есть вопрос, подняла руку мама. Взгляды присутствующих устремились к ней. Свадьба будет? Этот вопрос интересовал не только маму. Но мы смылись раньше, чем все успели её поддержать. Я на ходу жевала тащенную сосиску, когда прошла сонливость, проснулся жуткий голод. Давай найдём пустую аудиторию, Макс потянул меня за руку. За первой же дверью обнаружилось, что не мы одни такие умные, прямо на кафедре сидели Аид с Персефоной. Он что, пытается её сожрать? По-моему, это поцелуй. По-моему, когда Аид убеждал всех, что накажет Персефону, Он имел в виду немного не то, чего от него ожидали. Ладно, давай в следующую. Но из-за другой дверью мы нашли ещё одну сладкую парочку. Вам что, в своей академии мало, прикрикнула Яна Софи и Леонардо. Устроили из приличной академии бордель. Перед третьей дверью мы застыли в нерешительности. Я не готова к тому, что могу там увидеть. Пойдём домой. Утром мне нужно быть в академии, объяснять всем, что тут происходило в последние дни. До начала занятий ещё часов 5. Плюс на первую пару традиционно половина академии не ходит. Собирать пресс-конференцию нет смысла раньше обеда. А поспать в тёплые постельки так заманчиво, так приятно. Постелька железный аргумент во все времена. А я начинаю любить дом Макса, и комнату свою, и кота, и даже слегка заросший сад, по которому я ползала всё лето и осень. Есть ещё один вопрос, который я хочу обсудить, сказал Макс, когда мы оказались уже там. И как-то странно на меня посмотрел. Ему не был свойственен такой взгляд, приправленный ноткой неуверенности. Этот вопрос как-то пересекается с маминым Подумав, он улёкся, положив голову на соседнюю подушку и зевнул. Ага. В лесу ты сказала, что согласна выйти за меня. Но я списал это на помутнение рассудка от страха. Поэтому спрошу ещё раз. Джульетта Мор, ты замуж пойдёшь или нет? Я рассмеялась так громко, что кот с возмущённым мяу шарахнулся прочь. Ты даже о замужестве спрашиваешь меня, как ректора академии. Ты уже не студентка. Формально, студентка, я зачту тебе все экзамены. Ты сегодня отработала за весь выпускной курс. Ладно. Что? Макс даже моргнул. Ладно, свадьба так свадьба. Так просто? А ты думала, уговорить меня выйти замуж будет сложнее, чем победить злобный морской коктейль? Я не против замужества. Я против ограничения свободы. Против спектаклей, когда ты притворяешься другим человеком. Против отношений папочка-дочка, когда меня оставляют дома, а сами идут спасать мир. Против скрытых мотивов на конец, чтобы не получилось, как тогда летом. Да я шёл на такие жертвы, чтобы побыть с тобой. Ага, напился и позволил своему бывшему студенту тебя облапать. Вячеслав до сих пор заикается, когда я об этом вспоминаю. Мы сейчас говорим о том парне, который перед Новым годом нацепил красный балахон, обмотал косу мешурой и дождиком, чтобы колыметь как дед Мороз. О'кей, Вячеслав неудачный пример. Но в следующий раз, когда тебе захочется со мной побыть, не притворяйся алкогошом. Притворись, например, вампиром. Почему именно вампиром? ане сексуальные, загадочные, бледные или обратним, а не страстные, волосатые, можно сэкономить на поясе из собачьей шерсти. То есть я, Макс, в обычном своём состоянии тебя не привлекаю. Не уверена. Пришлось ему меня поцеловать. Всё ещё не очень. И ещё разок. В принципе, брови у тебя ничего. Жули, у меня времени до обеда, я не успею стать красивым такими темпами. Тогда будь как обычно, хмыкнула я и сама потянулась целоваться. Я тебе это припомню. Потом мы целовались и возможно немного больше, но об этом не расскажут в книге Приключений Джульетты Мор, потому что истории, как она не облажалась, не поставила мир на грань катастрофы и не вляпалась в очередную историю, никому не интересны. А вот история о том, как после победы над злодеем герой живут дальше, продаётся намного лучше. Я сидела в гостиной и в сотый раз зубрила конспект. Кот сидел на спинке дивана и облизывал лапу. Макс ходил по дому, записывал тезисы для конференции и совсем немного издевался над собственной невестой. Хочешь, я введу режим чрезвычайной ситуации, и мы перекроем все подходы к академии, анахорона повесим мигалку. Хочешь, я завалю диплом в третий раз, и все студенты будут смеяться, что ты женишься на неудачнице. Ты не завалишь диплом. Ничего сложного в открытой лекции на глазах у комиссии нет. Мамочки, теперь меня тошнит от ужаса. Да я не понимала собственного счастья. Бегать за воставшим покойником легко. Разыскивать ополоумевшего сектанта с трубой, да как мне фиг делать? Но почему им пришло в голову заставить меня вести последнюю пару перед всем курсом? Да лучше бы я вечно была студенткой. Так, стоп, перебор. Я не настолько волнуюсь. Всё будет нормально. Три важных дела, потом 2 недели подготовки к свадьбе, и мы летим в Эркатор. Лично меня уже захлёстывает ностальгия. Помнишь тот отель, где мы ждали Джерреми? Помнишь ту тишину, когда я завалила диплом? Дай мне, пожалуйста, пару часов тишины. Я должна готовиться. Три важных дела. Да, с утра слушание Хелен, её судьба решилась просто Она отрабатывает наказание за предательство 7 месяцев общественных работ, а потом суд рассмотрит её дальнейшую судьбу. Исключат её из академии или нет, мы уже вряд ли встретимся в одной аудитории. Потом у меня непосредственно защита диплома, открытая лекция для студентов первого курса. Я адрессировала их почти 3 месяца. Если хоть одно дерево сорвёт мне пару, то остаток своей бессмертной жизни оно будет умершвлять каларадских жуков, прогуливаясь по полям и огородам с жестяной банкой из подтушонки. Грозно получилось, это я им сказала. А Макс выдал мне целую лекцию на тему Угроза как самый малоэффективный метод мотивации и пошёл спать на диван, потому что мне снова приспичило повторить план лекции, а спать под мой бубнёж практически невозможно. Ну и вишенкой на торте будет зачёт. Раз уж именно я вела теорию смерти весь год, то мне и принимать зачёт. Отстреляюсь с открытой лекцией, а потом застрелюсь от осознания бесполезности вливания знаний в чугунные головы. Вечером напьюсь. Тихий семейный вечер. Давно мне пришла в голову мысль, что рождением детей у разумных существ меняется мозг. А именно в нём появляется участок под кодовым названием Кнопка непорядок. Например, ты сделала уроки, погуляла с собакой, убралась в доме, и только прилегла на кровать, как у мамы в голове загорается эта кнопка. И тут же дом наполняется истошным криком, призывающим тебя на срочное спасение матери, утопающей в домашних делах. На деле ты сортируешь по датам старые газеты, чистишь тапочки для гостей или любым другим способом тратишь время, которое могла бы проспать. Вот и сейчас всё было тихо и мирно. Я готовилась к диплому, Лора к декрету. София одновременно вынашивала ребёнка и планы по завоеванию аспирантуры. Что могло пойти не так? В моей семье всё Стук в дверь в половине 11 ночи может вызвать только недоумение. Но когда я шла открывать, то ещё наделась, что это будет Феликс или Вайна. На худой конец отец не выдержит волнения перед защитой любимой дочурки и решит скрасить вечерок в обществе старого друга. Но нет. На пороге в обнимку с вещами оказалась Афелия. Ты что здесь забыла, сопля? Мама с папой ещё не помирились, а бабушка уезжает в турне по миру смертных со своей трупой. Мне сказали, что я поживу у вас. Ребёнок. Нет, мы, конечно, живём вместе с Максом и даже планируем пожениться, поэтому появление отпрыска в доме вполне ожидаемо. Но со временем. И почему я пропустила первые 15 лет его жизни, а эти совсем обленились и стали рассылать детей почтой? На той расчёт хмыкнула Фелипа, хозяйски располагаясь в гостиной. В отличие от младенца, я везде залезу, и меня звуками погремушки не отвлечёшь. Буду блюсти нравственность в этом гнезде разврата. Хотя, если ты взяла с собой ту пижамку с божьими коровками, то работы мне не найдётся. Дядя Смерть. Отпихнув меня, сестрица побежала обниматься с Максом. С каждым годом делать это непосредственно всё труднее и труднее. Но Афелия Мор не из тех, кто быстро сдаётся. Мало мне было Хелен, та хоть не шастала по дому, а генерировала неприятности на расстоянии. Афелия это не неприятность, это целая матрёшка неприятностей. Из одного подростка вырисовываются следующие проблемы. разместить, накормить, развлечь и проследить, чтобы дитё не отправилось развлекаться самостоятельно. А не то ли Алька получится ню той сестры. Поздний ужин прошёл в угнетающей атмосфере. Афелия долочь, что я не разрешила ей ходить по дому в уличной обуви и заставила переодеться. А Макс. Джульетта, ты подавишься, если не перестанешь хихикать. Причём это прозвучало не заботливо, а скорее угрожающе. Я поспешила запить кусок мяса вином. Очевидно, подростковый кризис у Фильки ещё не прошёл, потому что она так и не изменила своим пристрастиям к яркой косметике. Тёмно-синяя помада, возможно, и смотрелась несколько экзотично, но тут я сестру понимала. Иногда тоже накатывало желание сотворить с внешностью что-нибудь э-такое. Проблема заключалась только в одном: Эти межесиние губами, Феликс, как следует, расцеловал Макса в щёку. И теперь на нём красовался синяк в форме губ. Да как стереть эту дрянь? Макс с усилием тёр отпечаток влажной салфеткой, но добился лишь того, что синяк превратился в некое подобие кровоподтёка. Теперь комиссия решит, что я тебя бью. "Офелия", рыкнул он. "Ты ведь эту помаду на ночь чем-то отмываешь? Тащи сюда". Мелка вернулась спустя 5 минут с Даниэль за виноватым видом. Её амалачко дома забыла. Джульетта, можешь взять в ванной. Но я почти не крашусь, и мой лосьон тебя не спасёт. Отлично. Теперь ещё идти в мир смертных. Я ему сочувствовала, конечно, но совсем немного. Пожалуй, это месть за шуточки над моим дипломом и над волнением, которое я испытывала перед его защитой. Всё справедливее некуда. Когда я закончила с посудой и в отсутствие Макса решила ещё раз отрепетировать речь, нашла Афелию в гостиной. Перед ней лежал смартфон с мультяшной принцессой на заставке, а сестра уныло тыкала в личико принцессы, пририсовывая ей в программе усы. Кажется, я поняла, почему принцессы в сказках всегда или спят, или похищены, или заперты в башне. Чтобы впихнуть побольше шков о несчастной доле и счастливых мечтах. Не, вот, смотри. Растёт принцесса во дворце и каждый день наблюдает, как в отцовскую спальню стоит очередь фаворитов. А мама это терпит, а если начала возмущаться, поехала в монастырь. Плюс папочкины бастарды на твою кровное претендуют. Вот выдай такую замуж. Даже клинический тупица поймёт, что брак это путь в никуда. А когда принцесса общается только с белочками и птичками, то любой принц, чуть умнее бурундука, счастье. Это к чему, лекция? Филиппа смотрела на меня как на дуру, к тому, что мы с тобой обречены. Слушай, вздохнула я, думая, что кризис Софии вот именно сейчас совсем не в кассу. Мама с папой помирятся. Сестра внезапно скоксилась и отвернулась. Папа ходил на свидания с рыжей мымрой, а она ведь тебе ровесница. А меня сплавил к бабушке, видимо, чтобы не мешалась. Ну а так тебе. Папа с Сандрой. Ладно, я уже взрослая, почти самостоятельная и даже почти замужняя смерть. А папа взрослый и самостоятельный мужчина, беспочти. И он хочет отношения, семью. Я не буду мазать ему пиджак соплями под причитание, пусть мама вернётся. Наши отношения немного потеплели после той выходки, но в составе передвижной деревни она всё ещё невыносима. Конечно, Фели мамина дочка. К тому же, её не пытались убить по маминой вине, что тоже добавляет плюсов. Я украдкой взглянула на ладонь. Шрам от косы был почти незаметен, но я знала, что он есть, и знала, что частично по маминой вине. А теперь минутка Джульетты разумной окончена, и на сцену выходят А обычная Джульетта. Почему, Сандра? Почему из всех девушек обоих миров папа выбрал рыжую стерву, которая в прошлом году подставила меня на косогонках? Идём спать, вздохнула я. Завтра длинный день, я поговорю с папой. Милое и уютное завершение семейного вечера. Макс пришёл через час, залез в постель и решил, что это самая удачная ночь, чтобы ко мне попреставать. Макс Я включила свет. У меня завтра защита диплома. Меня трясёт. Вот я и подумал, что тебе не помешает отвлечься. Ты пахнешь как бабушка. Она использует это же молочко для снятия макияжа. Слышишь? Что? шёпотом спросил он. Нет. Я осторожно погасила свет, подползла к окну и выглянула, потом распахнула створки, чтобы проорать. Эй, Филли, шпион из тебя хреновый. Мы тебя засекли. Учись ползать по пластунски. Вставишь в задницу ветку и будет шанс спрятаться в саду. Разодосадованная Афилия опустилась на ступеньки. Немедленно в дом. Укладывай Сноу в постель, попросила Макса. Запри, пожалуйста, все двери. Если мы потеряем ребёнка, нас не зарегистрируют на свадьбе. Утром цирк продолжился. Я встала пораньше, но пока собиралась, проверяла все заметки и папки, репетировала в сотый раз речь и укладывала волосы, не успела сделать приличный завтрак. Поэтому Фели с Максом получили по тарелке овсянки. Ничего, если с дипломом выгорит, мне обещали отвезти поужинать в Перун. А если я его снова завалю, то напьюсь в каком-нибудь ночном клубе и буду тренироваться танцевать в бикини вокруг косы. Я не буду это есть. скривилась сестра. Такое ощущение, что это уже употребляли. Если это ели, значит и ты не отравишься. Но можешь не есть, я не мама, кормить с ложечки не стану. Она так примерзко ковырялась в тарелке, что я была в шаге от того, чтобы накормить сестру с тарелочки, ровным слоем размазав еду по её лицу. А вовсе в рот что-нибудь попадёт. Тут в дверях появился Макс, мигом подняв градус нокала. А что у нас на завтрак? Дрянь. Афелия привычным преподавательским голосом рыкнул смерть. Вон из-за стола, чтобы до ужина тебя на кухне не было. А ей только того и надо было. Не сомневаюсь, что от бабушки Фелька притащила годовой запас шоколадок и прочей гадости. Музам часто дарят кофе, конфеты или ликёры. Вот будет номер, если мы вернёмся с защиты, Афелька надралась бэйлизом. Такое ощущение, что это или тест на прочность, или месть от Мельпомены. Я прямо почувствовал, что мы женаты 20 лет, и у нас дочь-подросток. Да, прекрасно. Для полного сходства с моей семейкой мне осталось только интрижку на стороне закрутить. Да и папочка хорош. Кризис среднего возраста у бессмертного овсадника Бугагашенки. Смертный психолог за такого клиента душу бы продал. Что это с ней? спросил Макс. Даже не стрельнула в меня глазками. Можно перестать подпирать дверь стулом, когда принимаю душ. Психует. Папа назначил с Андри свидание. Тебя это не волнует? Я к счастью живу отдельно. Естественно, Феля нервничает. Ей с рыжей стервы ещё пару лет точно жить. Ты можешь поговорить с отцом и намекнуть ему, что я, конечно, всё понимаю, но навесница дочери это перебор. Попробую, хотя и думаю, что это совершенно не моё дело. Тогда я каждый раз при встрече буду кидаться с Андри на шею с воплем: "Мамочка!" Думаешь, у бессмертных бывают инфаркты? У меня точно будет, если я ещё хоть раз просмотрю план лекции. Готова к трём шагам до свободы? спросил Макс, когда мы выходили из дома. Готова ли я? Давайте посмотрим. Мысль, которая мучила меня на процессе против Хелен Почему я здесь? Для Макса это важно. Хелен часть его жизни, но моё присутствие явно привносило в общую атмосферу некоторую напряжённость. Это даже Фимида чувствовала, что уж говорить об остальных. И Хелен то и дело оборачивалась, чтобы в очередной раз попытаться прожечь во мне дырку взглядом. Хелен Рид, вы обвиняетесь в измене и предательстве во время битвы у Тартара и в нарушении конвенции. о равновесии между смертным и бессмертным миром. Вам есть что сказать по этому поводу? Да, Ваша честь, Хелен поднялась. Я хочу сказать, что честно и добросовестно отработала назначенное мне наказание. Однако, театральная пауза. Я не жалею о своём решении. Возможно, оно было неправильное или даже жестокое, но в тот момент я не могла поступить иначе. Находясь под серьёзным психологическим давлением, я использовала единственный возможный выход. Макс, предупреждающий и успокаивающий, сжал мою руку, чтобы я не бросилась на эту гадину и не укусила её за какое-нибудь очень чувствительное место. В связи с этим я хочу ходатайствовать об избавлении меня от бессмертия. Воцарилась тишина. Большинство присутствующих на процессии открыли рты. Верните меня к смертным. Мне не нужен ваш мир. Он не для меня. "Но это невозможно", мягко покачала головой Фемида. "Мир смертных для вашей души закрыт". "Тогда, Каиду, если мне дорога только в его царство, я согласна. Я не хочу быть бессмертной", она оглянулась и с тоской посмотрела на Макса. "И не буду, чего бы мне это ни стоило". Смерть вдруг поднялся, и у меня упало сердце. Я не хотела, чтобы он уговаривал её остаться. Не хотела, чтобы решал проблемы Хелен. Я всё ещё чувствовала себя неуверенно, хоть и гнала противные мысли прочь. Но Макс, к моему удивлению, не вмешался в процесс. Протянул мне руку, и мы вместе вышли из зала. Как это понимать? спросила я. У тебя скоро лекция, надо развесить плакаты. Но Хелен Мы остановились в коридоре Дома правосудия. Я просто хотела убедиться, что решение по ней будет справедливым. Теперь её отправят в Каиду? Тебе её не жалко? Она сама так решила. К тому же, меня обняли. А это умеет развлекаться. А теперь идём и получим наконец твой диплом, потому что лично я не намерен жениться на необразованной девушке. Вот как? Я расхохоталась. А если он снова куда-нибудь сбежит? Милая, ну куда может сбежать целый класс первокурсников на зачётной неделе? Я выгравирую эти слова в камне, потому что через час, сидя перед пустой аудиторией, Макс выглядел обескураженным. Я не понимаю. А я понимаю. В расписании сессии нет моей пары. Её не поставили. Ни время, ни аудиторию. Даже намёка на эту пару нет. Джульетта, я не знаю, что сказать. Смерть сокрушённо покачал головой, не то проклиная всех, кто был причастен к Секус расписанием, не то жалея, что связался с такой катастрофой, как я. Ладно, у нас же есть Гермес. Мы всех вызовем в течение получаса. А небольшую задержку комиссии компенсируем кофе-брейком. Ладно, папа. Ладно, Танатасы другие преподы из академии. Они уже имели счастье наблюдать за цирком под названием "Защита Джульетты Мор". Но после битвы у Тартара вот ведь приклеилось название. На меня приехали посмотреть даже из отдалённых мест. Пока ждали студентов, какой-то темнокожий парень с косой, обмотанный соломой, всё никак не мог от меня отвязаться. Моё имя в переводе означает самую большую птицу. Вот почему мужики, когда хотят пофлиртовать с девчонкой, непременно намекают на что-нибудь большое. Страуса елейным голосом поинтересовался невесть откуда взявшийся Макс. "Лети, давай птиц, там вон бутерброды дают. Страусы не летают. Выиграли во мне школьные познания в биологии". Это смотря как сильно пнуть. Наконец, всех худобедно собрались и расселись. Мой диплом спасло то, что после обеда у этих же групп был назначен зачёт. Так что никто не умотал в смертный мир с родителями или к бабушке в деревню. Сонные и недовольные студенты одним глазом пытались смотреть на меня, а вторым косили в поисках источников аппетитных запахов: кофе и булочек. Ну, поехали. Сегодня все мои воспитатели, няньки, учителя и преподаватели опустошат свои заначки и поднимут бокалы с одной единственной фразой: мы отмщены за все годы моего непослушания и срыва уроков. Я твёрдо уверилась с первых же минут выступления, что лучше бы ещё раз завалила диплом, чем вела открытую лекцию. Там хоть я позорилась только при комиссии, а тут ещё бессмертных 100, помимо декана и компании Здравствуйте, уважаемая комиссия. Здравствуйте, адепты. Секретарь поднялась, чтобы зачитать вводную информацию. Сегодня мы присутствуем на открытой лекции адептки Академии Смертей Джульетты Мор. Специальным указом ректора Академии Смертей, магистра Максимилиана Смерть, лекция приравнена к защите диплома о высшем смертельном образовании и защите педагогической практики. За время преподавательской практики Джульетта Мор проявила себя как ценный специалист, проявила оригинальность и профессионализм в вопросах подачи материала, завоевала авторитет адептов и коллег. Средний балл 4,1. Прошу. Откашлевшись, я начала, попутно ловя острое чувство дежавю. В сегодняшнюю лекцию я хочу посвятить образу смерти в средневека смертного мира, поскольку отголоски легенд именно этого времени влияют на образ смерти в современной культуре смертных. В зале стояла абсолютная тишина, только недолго, пока какой-то приколист не наколдовал стрекот сверчка. Спокойна Джульетта. Просто представь, что рассказываешь лекцию, как накануне перед Цербером. И не думая о том, что Цербер с храпом отрубился на втором абзаце, все три головы. Я рассказала о сохранившихся рукописях и рисунках. Комиссия важно покивала. Кратко пересказала пару легенд, удовлетворительно поджала губы, а вот когда перешла к внешнему виду некоторых членов, некоторых членов переклинило. Смерти изображали в болоходе. Меня прервал дребезжащий старушечий голос. А как застёгивался балахон? Я зависла. На липучках он был, как у стриптизёров. Данный вопрос не освещался в работе. А нужно было осветить. Это ведь такой важный этап эволюции униформы. Я жила в то время, и пуговицы были костяные. Да она настолько древняя, что видела даже, как мамонты гадали. Благодарю, мило улыбнулась Яра, вестница пирамид. Затем продолжила: эпидемии плохое питание постоянные войны и разумеется смерть неважно король ты или нищий никто не застрахован от укуса чумной блохи или смерти при кровопускании то есть нищемук позволит себе лекаря снова влезла бабулька я утрярю а по-моему вы способствуете неверному представлению студентов о нашей работе в этом времени Да я и сейчас покажу работу смерти в этом времени, так сказать, личным примером. Самое главное, что мы все уловили суть. Смерть в то время была не просто частью естественного хода событий, она стояла у каждого за спиной. И, милочка, вы даже не осведомлены о данных о численности смертей в указанное время. Для того, чтобы приставить к каждому жителю поличной смерти, по Анаде билась бы Я не удержалась и украдкой закатила глаза. Активная бабуля, наверное, в свободное время пишет кляузы на всех подряд, судится с соседями и подрабатывает наблюдателем на выборах. Только что ж у неё за личный счёт к метафорам и гиперболам-то, а? Понимаете? Теория смерти на первом курсе, вводный предмет. Моя задача объяснить студентам, что за профессия их ждёт в ближайшем будущем. рассказать, как появились смерти, как всё у нас устроено, как мы живём и работаем, какие существуют правила, а какие послабления, что делать в спорных случаях, к кому обратиться за советом. Только в рамках этого предмета можно узнать, что делать, если смертный вас видит, как угнаться за беспокойной душой, почему нельзя гонять на косах в мире смертных и кто из богов зачирует сталь от коррозии. Студенты приходят на эту лекцию не для того, чтобы решить парочку задач или набрать максимум баллов за тест. Я не проверяю конспекты и не задаю рефераты. Они приходят сюда, чтобы узнать, что их ждёт, чтобы влюбиться в профессию. Я откашлялась и продолжила. Поэтому я не считаю нужным рассказывать о костяных застёжках на балахонах и численности смертей в те или иные годы. Я рассказываю легенды, истории, лайфхаки и правила. И дальше расскажу вам о представлениях людей о жизни после смерти и соответствии этих представлений реальности. До конца пары меня никто не прервал. А традиционный опрос по прослушанному мои студенты прошли весьма и весьма неплохо. Выйдя из аудитории, я первым делом скинула жутко неудобные туфли, в которых отстояла всю пару. Мне бы очень хотелось, чтобы Макс или папа вышли меня поддержать, но сейчас вся комиссия голосовала за мою оценку. Сердце стучало так сильно, что я минуты 2 не могла толком глотнуть воды. Висеть над пастью кровожадной морской твари проще, чем защищать диплом. Наконец дали сигнал возвращаться для выставления оценок. На негнущихся ногах я вернулась к кафедре. Хорошо хоть студенты усвистали в столовую, готовятся к зачёту. Весь садизм в том, что объявлять мою оценку должен был именно Макс. Умом я понимала, что на этот раз мой диплом не сбежал, только чуть-чуть опоздал. Не спёр смертоносный артефакт и не испортил мне защиту, поэтому не удождать не стоит. Но в вопросах нервов разум давно показал свою несостоятельность. Я тряслась от ужаса. Что ж, комиссия провела совещание. Из 11 членов комиссии 8 высказались за оценку отлично, 2 за оценку хорошо и один за оценку неудовлетворительно. При этом он так покосился на бабульку, что мне сразу всё стало понятно. Таким образом, средний балл о депткимор составляет 4,54. постановляю внести в протокол оценку отлично и присвоить адептке Джульетте Мор статус выпускница академии смертей. Заседание выпускной квалификационной комиссии объявляю закрытым. Всем спасибо. Ах, скажу коротко. Да! А нас не заругают за то, что мы сидим под лестницей и целуемся, спросила я. Кто? Ректор, заведующий кафедрой А может быть, Физрук фыркнул Макс. Я же должен отметить, что ты больше не моя студентка. Теперь можно ходить по академии за ручку, целоваться в коридорах и кормить друг друга с одной вилки в столовой. Е скептически приподняла бровь. Ладно, нельзя, я всё ещё ректор. Но здесь никого, а я за время твоей подготовки успел соскучиться. Ты меня почти не замечала. Зато сейчас я замечаю всё. И как пальцы аккуратно гладят за ушком, И как тепло прижимается к боку Макса, и как от него пахнет духами, что я подарила, так бы и взнуло, правда. Могу я задать тебе вопрос? Я же уже согласилась за тебя выйти. Другой вопрос. Валяй. Ты останешься в академии, чтобы я мог тебя видеть чаще, чтобы мы могли обедать вместе, валяться на диване у меня в перерыв, пойдёшь в аспирантуру? Я со вздохом отстранилась. Мне нравится академия. Здесь было весело и здорово. А идея обедать и валяться на диване в твоём кабинете не может не приводить в восторг, но я хочу работать. Я столько лет зубрила все эти экзамены, зачёты делала, курсочи и семестровки с мыслью, что закончу академию и буду настоящей смертью. Назло всем, кто говорил, что добра из меня не выйдет. Да что там? Я три диплома написала ради этого. Возможно, когда-нибудь я и захочу написать диссертацию, пойти преподавать, но пока что я хочу на работу. Понимаешь? Понимаю. Макс снова привлёк меня к себе. Какой отдел тебе нравится? У меня есть знакомые везде. Организует тебе собеседование вне очереди. Дай подумать. Есть там отдел для жертв некромантов Неумёх, а для почивших по вине сект, а Мы так громко смеялись, что из-под лестницы нас выгнала уборщица. Та самая бывшая смерть в наказании, вынужденная каждый день мыть коридоры академии. Хелен ещё свезло, она делала это всего 7 месяцев. Джульетта, можно тебя попросить кое о чём? Раз уж ты уходишь от нас в свободное плавание. Разве можно отказать мужчине, который так смотрит и так целовался минуту назад. Если бы я знала, на что согласилась. В народе говорят, если заходит смерть и увидев тебя судорожно начинает косить траву, значит ты плохо выглядишь. Это про адептов. В большинстве своём все группы сдавали мне зачёты быстро. Автомат тем, кто был активен на парах. Один вопрос тем, кому не хватило до автомата совсем чуть-чуть, два вопроса всем адекватным и два вопроса с дополнительными тем, кто совсем не рубит. Хотя как можно не рубить в общеобразовательной теме жить вместе с кракеном на дне Стикса? Там я ещё к тебе отправил группу кицунэ, сказал Макс перед зачётом: "Что? Какие ещё лисы оборотни? Это не наш профиль. Должники это с кучей хвостов. Целая группа набралась. Оставила их на десерт. Всё равно моя семья в полном составе вдруг решила отметить диплом, и в ресторане меня ждали лишь к 6. Времени вагон, хоть на второй зачётный круг заходи". Первый зачёт и первый слёзы разлив. Ну, пожалуйста. Я ведь знаю на пять, просто волнуюсь. Дела губы сковородником и вытирая глаза, выла Нина Нового набора. Я бы, может, и повелась, жалко девочку, но, во-первых, я училась с такой же дамой, и меня эти сопли всегда бесили. А уж после того, что Нина устроила, я и вовсе не переносила подобных экземпляров. Даже тот факт, что в наказании у неё навечно отобрали косу и отправили работать на конюшне, нисколько не утешал. Я, значит, ночью не сплю, учусь, а это слезу пусти ты пять. Во-вторых, глаза у девушки были без косметики. Весь курс она красилась, а тут ни грамма. Значит, заранее знала, что придётся реветь, и скорее всего, даже не пыталась учить. Ну что вы, хватит плакать. Второй этаж Соседи зальёте, вздохнула я. Ещё один студент, получивший недопуск по поведению, бурно выражал своё недовольство. В чём бы вы меня ни обвиняли, я не виновен. Это не я открыл все клетки в живом уголке, и не я затопил женский туалет на втором этаже. Меня подставили, вы не можете не допустить меня. Да, а кто к расписанию сессии сделал приписку смерть уже идёт за тобой? Думаешь, преподавательский состав во главе с ректором не может сличить два образца почерка? Так давайте пригласим сюда целую комиссию. У меня как раз есть одна на примете. Наверняка ещё недалеко ушла. Часа 3 всего прошло. Третья пошла в банк. А у меня есть фото, где твой жених развлекается с музой. Ну так и шантажируй его. Чего ты ко мне привязалась? Этой девице я мстительней всего шлёпнула Ньют. И запомнила на всякий случай. На самом деле, единственная муза, с которой мог развлекаться Макс, это бабушка. Но развлечением и общением может обозвать только глухонемой придурок с хорошей фантазией. Кажется, я поняла, почему столы в аудитории равноудалены от стола преподавателей. Уже на середине этой хвостатой группы мне захотелось кому-то двинуть. Но увы, расстояние от моего стола до стола ближайшего адепта было равно длине древка косы. Я выползала из академии с совершенно чётким ощущением, что решение, принятое днём, было не просто правильным, а самым гениальным в моей жизни. Итак, обновлённый список главных героев нашей ненормальной истории. Максимилиан Смерть, всадник апокалипсиса, действующий ректор академии смертей, красив, умен, воспитан, почти женат. Морис Мор, всадник апокалипсиса, друг Максимилиана, счастливый отец невесты в перспективе. Феликс Голод, самый чёткий всадник апокалипсиса, но в общем-то неплохой парень. Пишет кандидатскую под руководством Мориса и мечтает заменить кони всадников на мопеды, но Макс почему-то против. Передвижная деревня всё в том же составе: мама невесты Стефани Мор и бабушка невеста Муза Мельпомена. Когда зрители притихли, вероятно, готовятся к главной битве года драке на свадьбе любимой Джули. Харон и Лора самая эксцентричная парочка среди бессмертных, но подозреваю, самые счастливые из всех мне знакомых. Афелия Мор приставучая младшая сестрёнка, послана вечностью, чтобы обламывать Максу секс и просмотр футбола. София жизнь. приторное до зубовноескрежета айст и пескля, но не самое страшное зло на свете. Иногда её даже можно позвать на ужин, если вы не боитесь уснуть прямо в тарелке, потому что её муж жуткая зануда. Аид и Персефона. Ещё одна парочка достойная упоминания. На каждый праздник шлют поздравительные открытки с немного виноватым текстом. Адиметра осваивает переходы, потому что отныне в Персефоне нельзя подниматься на поверхность. По крайней мере, пару сотен лет, дабы убедиться, что предательские наклонности искоренены. Кракин, верный друг, отличный морской гад и самый харизматичный хранитель волшебной апокалиптичной трубы. Ну и, конечно, Джульетта Мор, невеста Макса, дочурка Мора, подружка Лоры И любимица Кракина. Ни у кого из бессмертных не будет такого дурдома на свадьбе. Это я могу гарантировать. Но самое главное, что Джульетта Мор, то есть я, выпускница Академии Смертей.